3. Оказывается, Сергей Радонежский считался в России покровителем артиллерии. Идеально отвечает нашей реконструкции, так как именно он впервые в мире изобрел порох и огнестрельные орудия. В Петербурге даже был собор преподобного Сергия Радонежского всей артиллерии. Напомню вкратце один из основных сюжетов в истории Куликовской битвы 1380 года. Как мы показали в книге «Новая хронология Руси. глава шестая», в Куликовской битве войска Дмитрия Донского использовали пушки. На некоторых старинных русских иконах изображались батареи огнестрельных пушек в войске Дмитрия, ведущий огонь по войску хана Мамая. Каждая пушка изображена здесь в виде вытянутой руки свинцом, окутанной дымом. Одним из символов огнестрельной пушки был известный античный Лабарум Константина. Дело в том, что античный император Константин Великий — это отражение на бумаге великого князя Дмитрия Донского. Смотри нашу книгу «Крещение Руси», глава третья. Перед битвой Дмитрий Донской обратился к Сергию Радонежскому за благословением. Тот благословил князя и передал ему некое секретное оружие, которое в позднейших источниках именуется знаменем креста на схемах. Известно следующее: Сергей Радонежский, примечание автора, вручил им знамение креста на схемах и сказал «Вот оружие нетленное, да сослужит оно вам вместо шлемов». Это и были пушки, переданные Сергием войску Дмитрия Донского. Они сыграли важную роль в победе Дмитрия над Мамаем. Потом, при расколе Великой Империи, открытие и изобретение Сергия Радонежского растащили на бумаге в разные отделившиеся провинции объявившие себя независимыми территориями. Так, например, в «Западных хрониках» Сергия Варфоломея Радонежского назвали Бертольдом Шварцем, то есть «Варфоломеем Чернецом Монахом», и приписали себе «Смотри нашу книгу Шахнаме, глава 3.1». Известный изобретатель пороха Бертольд Шварц – это отражение на страницах западноевропейских летописей святого Сергия Радонежского, придумавшего порох и пушки. Далее открытие Пороха потом приписали на бумаге царству на территории современного Китая, якобы в глубокой древности, забыв, что раньше Китаем именовали Скифию-Скитию. Оказывается, в России долгое время и совершенно справедливо считали Сергия Радонежского покровителем артиллерии. Эта память жила в русской воинской среде. Вот что говорится в статье «Собор всей артиллерии», опубликованной в 2015 году. Санкт-Петербургские Ведомости. Авторы: Анна Манойленко и Юрий Манойленко. Наследие. 19 июня 2015 года. Сообщается следующее: Осенью 1711 года на Московской стороне в районе выезда на современный Литейный мост началось строительство пушечного Литейного двора в непосредственной близости от него по инициативе генерал-фельдцейхмейстера начальника артиллерии. Явы Брюса, были отведены три линии для проживания служителей артиллерийского ведомства – современные Шпалерная, Захарьевская и Чайковского улицы. Население возникшей артиллерийской слободы составляли мастеровые литейного двора со своими семьями, служители полевой и осадной артиллерии, ученики инженерных и артиллерийских школ и другие. В слободе была артиллерийская часовня. В 1729 году канцелярия главной артиллерии обратилась в Синод за разрешением на строительство деревянной церкви во имя преподобного Сергия Радонежского, считавшегося небесным покровителем артиллерии. Как сообщалось в представлении артиллерийского ведомства, для церкви выбрали место на московской стороне, а во второй линии против двора артиллерии капитана Томилова. Нарядный храм украшал Литейный проспект до начала 1930-х годов, рисунок 296. Затем был разобран. Храм именовался «Сергиевский всей артиллерии собор». Википедия сообщает. «Сергиевский всей артиллерии собор, утраченный собор во имя преподобного Сергия Радонежского в Санкт-Петербурге на пересечении Сергиевской улицы и Литейного проспекта». Храм именовали также собор преподобного Сергия Радонежского всей артиллерии. Далее 12 колоколов ежедневно созывали верующих на молитву. В престольный праздник здесь собирались для торжественного богослужения служащие артиллерийского ведомства. История храма связана с возникшим в 1713 году литейным двором, где отливали пушки для русской армии. В 1914-1916 годах академик эл Н. Бенуа провел расширение собора, увеличив север и юго существующие пределы, после чего собор стал вмещать 2700 человек. Вкратце история собора такова. Первая деревянная церковь во имя Сергия Радонежского для рабочих Литейного двора была построена в 1731 году. Однако в 1738 году она сгорела, и в следующем году был освящен новый храм, построенный по проекту архитектора И. Шумахера. В 1743 году по повелению императрицы Елизаветы была заложена новая каменная церковь. В 1796 году взамен старой церкви началось строительство нового храма. Возведение храма велось на средства артиллерийского ведомства. В 1803 году церковь получила статус собора, а в 1831 году была передана военное ведомство. В 1915 году рядом с храмом была построена часовня-усыпальница для павших офицеров-артиллеристов. Собор был закрыт 31 мая 1932 года и через два года после частичного разбора перестроен по проекту архитектора И. Эп беспалово в административное здание, входившее в комплекс зданий ОГПУ НКВД. Затем здесь было полицейское учреждение. Примечание автора. В 2008 году на доме 6 по Литейному проспекту открыта мемориальная доска в память о соборе. Смотри рисунок 297. Примечание автора. Смотри Википедию, статья Сергиевский всей артиллерии собор. И далее. Собор преподобного Сергия Радонежского был одним из старейших храмов нашего города. Он был построен в 1731 году на углу Сергиевской улицы, ныне улицы Чайковского и Литейного проспекта. Храм также называли артиллерийским, поскольку ранее неподалеку размещался Литейный двор, и служащие Пушкарского приказа были прихожанами церкви. В деревянном храме случались пожары. Он трижды перестраивался, прежде чем в конце XIX века архитектор Федор Демерцов поставил на этом месте большой каменный собор, который вмещал до 2000 человек. Потом собор расширили до 2700 человек, смотри выше, примечание автора. Главный алтарь храма был освящен во имя преподобного Сергия Радонежского. Поскольку строительство велось в основном на средства артиллерийского ведомства, храм стал именоваться «Собором всей артиллерии», а с 1835 года, по повелению императора Николая I, «Собором всей гвардейской артиллерии». Во внутреннем убранстве храма была широко использована военная символика. Здесь также хранилось немало боевых реликвий, связанных с историей гвардейской артиллерии. В главном пределе размещался великолепный вызолоченный иконостас с резными царскими вратами. Одной из святынь храма была знаменитая Троицкая Ризница, облачение для трех священников и диакона из вишневого бархата, золотым шитьем и крупным жемчугом, пожертвованное графом Платоном Зубовым. Эти ризы были шиты из мундиров Екатерины II, в которых она принимала военные парады. В соборе находился большой храмовый образ Сергия Радонежского. А на северной и южной стенах были изображены сюжеты явления Божией Матери преподобному Сергию и преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского. В 1832 году Александр Сергеевич Пушкин крестил в Сергиевском соборе свою старшую дочь Марию. Покажем фотографии. На рисунке 298 представлен собор преподобного Сергия Радонежского всей артиллерии по проекту архитектора Ф. И. Демерцова. На рисунке 299 показан интерьер Сергиевского собора. На рисунке 300 – внутренний вид собора в 1890-х годах. На рисунке 302 показано административное здание, возведенное на месте разрушенного Сергиевского собора в начале 30-х годов XX -го века. Собор был уничтожен во время известной антирелигиозной кампании тех лет, она развернулась по всей России. Например, на рисунках 303 и 304 показан сброс колокола Годунов с колокольни свято-троицкой Сергиевой лавры зимой 1929-1930 годов. Расправу над колоколами запечатлел в фотографиях и дневниковых записях Михаил Михайлович Пришвин, На коробках с сотнями негативов, которые он сделал зимой 1929-1930 годов, написано «Когда били колокола». В январе 1930 года в ходе антирелигиозной кампании повсеместного запрещения колокольных звонов с колокольни было сброшено не менее 25 колоколов, в том числе «Царь», «Годунов» и «Карнаухи». Но вернемся к Сергию Радонежскому. в заключение приведем яркий сюжет. Берем русский календарь или месяца слов христианский 1710 года. На титульном листе указано На лето от воплощения Бога Слова 1710 рисунок 305 в календаре перечислены крупные исторические события с указанием за сколько лет до 1710 года Они произошли. И вот мы читаем. От вымышления пороховатого дела 330. Смотри рисунок 306-307. То есть от создания порохового дела до 1710 года прошло 330 лет. Следовательно, вычитая из 1710 года 330 лет, получаем 1380 год. Но ведь это в точности дата Куликовской битвы. Согласно нашей реконструкции, это действительно год изобретения Сергием Радонежским пороха и огнестрельных орудий, которые он вручил Дмитрию Донскому. Мы видим, что русский календарь 1710 года прекрасно подтверждает наши хронологические результаты. Надо сказать, что авторы календаря уже находятся в целом под давлением с романовской растянутой хронологии, поэтому ошибочно относят в потоп, разорение Содома и Гаморы, древние царства Вавилона, Персии, Греции и Рима в глубочайшую древность. Но как только они скачком переходят в XIV-XVII века, тут хронологические данные календаря становятся настоящими, реальными. Вывод. Русская воинская среда, как и русский календарь начала XVIII века, долго помнила, что Сергей Варфоломей Радонежский, он же Бертольд Шварц, то есть Варфоломей Чернец, Монах, в XIV веке впервые в мире создал порох и огнестрельное орудие. То есть создал артиллерию, которую часто именуют богом войны. Из Руси Орды это фундаментальное открытие потом распространилось по всему миру, Таким образом, святой Сергий был отцом артиллерии, причем всемирной артиллерии. В память об этом в первой половине XVIII века в Петербурге возвели собор преподобного Сергия Радонежского всей артиллерии. Строительство финансировалось артиллерийским ведомством. Символика в соборе была подчеркнута военной, рядом построили часовню-усыпальницу для павших офицеров-артиллеристов. Главный алтарь был освящен во имя Сергия Радонежского, отца артиллерии. В соборе изобразили сюжет из истории Куликовской битвы, а именно «Сергий благословляет на сражение Дмитрия Донского». Это, в частности, идеально согласуется с нашей реконструкцией Куликовской битвы, где впервые были массово применены пушки мартиры святого Сергия, внесшие огромный вклад в победу над Мамаем.